Часть десятая. Заключение. Недели спустя после происшествия в Кабаке на улице села троскина толкалась почти вся деревня. Каждый и малый, и взрослый хотел присутствовать при отправлении разбойников. Пестрая толпа из мужиков, баб, девок, ребят и даже младенцев, которых заботливые матери побаивались оставить одних одинешенких в качках, окружало шумом и говором две подводы, запряженные парою тощих деревенских кляч. В телегах, покуда, никого еще не было. Прислонившись к одной из них, стояли, друг подле дружки, два седых старика в рыжеватых коротеньких полушубках, туго подтянутых ремнем. Медные восьмиугольные бляхи, Пришитые к правой стороне груди каждого из них и обритые бороды давали знать, что это были никто иные, как наемные соцки из стана. Оба дружелюбно разговаривали с молодым парнем, которому в качестве хозяина очередной подводы следовало вести конвойных до ближнего острога. Поодаль от этой группы находился служивый этапной команды. опершись на ружье и повернувшись спиною к хозяину другой телеги, малому лет шестнадцати, он то и дело поглаживал щетинистый уз свой и вслед за тем лукаво подмигивал блестоявшим бабам. По другую сторону подвод сидели, прислонившись на ось к кузне свавила и его помощник. Последний расположился на кожаном мешке, из которого выглядывали железные кольца и молоты. Он свирепо почесывал затылок и, закинув голову назад, всматривался почему-то очень пристально в небо, покрытое густыми беловатыми тучами. К ним-то толпа и напирала сильнее всего. Каждый старался просунуть голову, чтобы только хоть вскользь да поглядеть на новые березовые колодки, лежавшие грудой у ног вавилы Высокий плешивый старик, стоявший впереди других, Не утерпел даже, чтобы не прикоснуться к ним несколько раз ногою. — Эки штуки! — произнес он, наконец, проворно отдергивая ногу. — А чего надо? — сказал сурово Вавила. — Не видал, что ли? — Нет, не приводилось, — отвечал тот с сожалением. — Занятно, больно. — А что, дядя Вавила, я чайкуды тяжелые станут? — спросила в свою очередь. красная, как маг, и востроносая, как птица-баба, вытягивая вперед длинную кострявую свою шею. — вестима тяжелый. — Попробуй, — отвечал кузнец. — Ну ты что лезешь? Я ж не видала. Пошла, вот как двину, — вымолвил высокий пляшивый старик, выживая востроносую бабу из толпы и снова устремляя круглые свои глаза на колодки, предметы всеобщего любопытства. «Деда их срубил, дядя побила. В что ли?» — вымолвила румяная курносая девка, повязанная желтым платком, высунув голову из-за плеч сгорбленной сморщенной старушонки. «А тебе на что?» «Эх, я чай! Побредет теперь наш Антон!» — заметил кто-то далее. «Вот привелось на старости лет надеть сапожки с какой оторочкою!» «Поделом ему, мошеннику!» А разве кто велел ему на старости лет принять такой грех на душу? Шуточное дело человека обобрать. — Да, братцы, не думали, не гадали про него, — начало опять другой. — Дались мы диву, что это у нас за воры повелись. Того обобрали до другого. Вот на медне у стегне все полотно вытащили. А это знать все они чудили. Антон-то, видно... и пособлял им такие дела править. Знамо, кроме своего, некому проведать у кого что есть. — По делам ему, мошеннику, по делам! Чего вы, его разбойника, жалеете, братцы? — Тетка Федося, была ты, а нам на улице, как провели ту поберушку-то, что к нам в деревню шлялась? — Нет, матушка, не привелось видеть, ведь она осказывает мать тому бедному-то. «Мать!» Трифон Борисов баил. «Уж такая-то, — говорит, — злыдная, невесть какая злыдная. Руку, — говорит, — чуть было не прикусила ему, как вязать ты ее зачали. — Что ты? — провалиться мне на этом месте Коля не сказывал. — Вот, тетка федосия и на уме ни разу не было, чтобы она была таковская. Поглядеть бывало, смирная, смирная, еще и хлебушки подашь ей бывало. Словом, всюду в толпе, окружавшей подводы, раздавались столки до пересуды. Но вдруг толпа зашумела громче, и со всех сторон раздались голоса. «Ведут! Ведут!» На противоположном конце улицы показались тогда Ермолай, Петр, Архаровна и Антон. Впереди их выступал с озабоченным, но важным видом Никита Федорович, провожаемый соцкими и старостами. По обеим сторонам осужденных шли несколько человек этапных солдат в полной походной форме, с ружьем ранцем Пзади их валила толпа народу. Между нею и Антоном, который шел позади товарищей, тащилась, переваливаясь ноги на ногу и припадая быстрехонько на колени, Варвара. сопровождаемая вонюшею и его сестрою, ревевшими на всю деревню. В стороне от всех бежала, то тискаясь, то рассыпаясь, пискливая ватага девчонок и ребятишек. Рыженькая хромая девочка, прыгая на одной ножке и коверкаясь, как бесенок, опережала всех. — Пошли прочь! — крикнул сердито Никита Федорович, расталкивая мужиков и баб, теснившихся вокруг телег. — Чего стали? Пошли, говорю. — Ну ты вставай, да набей-ка им, колодки, мошенникам. — А вы смотрите, братцы, — продолжал он, обращаясь ласково к старикам, соцким и солдатам. — Не девайте, держите ухо востро. Никита Федорович отошел несколько в сторону. Вавила приступил немедленно к исполнению приказания. В толпе воцарилось глубокое молчание, так что с одного конца улицы в другой можно было яростно расслышать удары молотка, которым кузнец набивал колодки. «Эх, брат Вавила!» — произнес Бойко Ермолай, подставляя ногу. «Вот где привелось свидеться. Помнишь, кум, как пивали вместе? Лихой брат был ты, парнюха!» «Садись, мошенник!» — сказал ему Никита Федорович. «Садись!» «Вот погоди-ка, тебе покажут парнюху!» Ермолай с помощью соских взгромоздился на телегу подле Архаровны и Петра. Когда очередь пришла Антону и, Вавилову садив его на ось телеги, ударил в первый раз по колодке, посреди смолкнувшей толпы раздался вдруг такой пронзительный крик, что все невольно вздрогнули. Почти в то же мгновение к ногам Антона Бросилась Варвара. Мужики впихнули за ней Ваню и Аксюшу. Панева Варвары распадалась лохмотьями. Волосы ее, выпачканные грязью, обсыпали ей спутанными комками лицо и плечи, ильере прикрытые дырявой рубахой. В беспамятстве своем она ухватилась обеими руками за ноги мужа, силясь сорвать с них колодки. «Отец, ты наш!» «Отец, батюшка, ой, родные, спасите! Вы меня не пущайте, его родного, сиротинушку, на кручину лютую! На кого-то, отец, составишь ты нас, горемычных!» Далее ничего нельзя было разобрать. Протяжное рыдание заглушило ее несвязную речь. Ваня и сестра его стояли неподвижно подли дяди и обливались слезами. — Эй, братцы! — закричал снова Ермолай. — смотрите по старой дружбе не давайте моих ребят в обиду. Они непричастны. — Эй, вы, девки и юбки-голубки, сорочки-беловочки! — присовокупил он, подмигивая глядевшим из толпы девкам. — смотрите будете им, отцами! Антон, сидевший по сю пору с видом совершенного не менее, медленно приподнял голову и слезы, Закапали у него градом. Он хотел что-то сказать, но только махнул рукой и обтер обшлагом сермяги глаза. — Ну, сажай его, — сказал Никита Федорович, указывая соцким на Антона. — А вы-то что ж стоите? Садись, добери да вожжи, штор ты-то Эй вы, старосты, оттащите ее! Было ей время напрощаться со своим разбойником. Отведите ее, ну! «Батюшка!» — вскричала Варвара, судорожно протягивая руки к мужу. «Батюшка! Ох, Антонушка! Ох!» И баба грохнулась со всех ног на землю. «Эх, ма, тетка Варвара!» — начал опять Ермолай, взмостясь на перекладину телеги. «Полно! Его не разжалобишь!» — он указал на Никиту Федоровича. «Ишь он, как пузо-то, выставил!» «Трогай!» — закричал сердито Никита Федорович, махнув рукой мужикам, усевшимся на блочке подвод. Они ударили по лошадям, присвистнули, и телеги покатились. Толпа кинулась вслед за ними. Впереди всех подле самых колес скакала вертясь и коверкаясь на одной ножке рыжая хромая анютка. «Прощайте, ребята! Прощайте!» — кричал Ермолай — Размахивая в воздухе шапкой. «Не поминайте лихом! Прощайте, братцы! Прощайте! Нас не забывайте!» Телеги приближались к околице. В это время белые густые тучи, висевшие так неподвижно на небе, как бы разом тронулись. И пушистые хлопья первого снега повалили, кружась и вертясь на землю. Вмиг забелела улица Троскина. Кровли избушек старый колодец. А, наконец, и поля, расстилавшиеся далеко-далеко вокруг всей вотчины. Холодный ветер дунул сильнее, и снежная сеть заколыхалась, как тяжелое необъятное покрывало. Никита Федорович закутался плотнее в свой архолук и обернулся, к колется. Но ничего уже не увидел управляющий. Даже крайние избы села едва заметно мелькали сквозь пушистые хлопья, валившего отовсюду снега. — Эки, мошенники! — произнес он, отряхиваясь и продолжая путь. — Ведь вот говорил же я, что вся семья такая. Недаром не жалел я их, разбойников. Ну, слава богу, носил наконец, отделался. — Эк, подумаешь, право, заварили дело какое. С одним судом неделю целую, почитай, провозились. — Ну да ладно, теперь, по крайней мере, и в помине их не будет. Размышляя таким образом, Никита Федорович не заметил, как подошел к конторе. Голос Анны Андреевны мгновенно вывел его из задумчивости. — Никита Федорович, а, Никита Федорович, ступай чай пить! — прокричала она, высовывая из форточки желтое свое лицо, перевязанное белой косынкой. Ступай чай пить, полно тебе, переваливаться-то. — Иду, иду, барыня-сударыня, — отвечал супруг с достоинством, и вошел в сене старого флигеля, не заметив фатинки, которая стояла за дверьми и, закрыв лицо ручонками, о чем-то разливалась, плакала.